часть 5 На следующее утро температура опустилась очень низко, но снег прекратился. Пьюи приехал в ближайший город, оставил котенком свернувшуюся в пледе Даля на пассажирском сиденье и зашел на телеграфную станцию, где отправил телеграмму старику из магазина антикварных книг и договорился получить ответ здесь же. Когда он вернулся к автомобилю, по-прежнему закутанная девушка грызла печенье из припасов. «Невкусно», – тоскливо произнесла она, шмыгая носом. «Когда еда невкусна, то и на душе уныла. А почему ты на меня такими глазами смотришь?» «Говорить говори, но хватит жевать мою порцию, не спросив разрешения». Хьюи выпростала зрятно полегчавшую коробку из цепких ручек библиодевы. Та оказалась совсем приуныла и сжалась на сидении. «Далян, мы правда поедем на ту виллу еще раз?» — обеспокоенно спросил юноша, заводя двигатель, который уже успел остыть. Если вчерашний труп действительно принадлежал Ленни Лянцу, то убила его, вероятно, Паула. Вот только я не хочу лезть туда и лучше доверюсь властям. «А, ну ты идиот!» Подняв взор, бросила Даллиан. «Уже забыла, о чем говорила женщина в клетке? Если у Паулы есть призрачная книга, нельзя оставлять все как есть. Та женщина в чем-то, ну, ненормальная» опасноная согласен но хюи посмотрел в лицо вдруг оживившейся девушки в черном и с подозрением сощурился ты же только продолжение столицы волков прочесть хочешь я прав сырая и невкусная далее он отвела взгляд и запустила зубы в отобранное назад печенье эй ты мне зубы не заговаривай верни назад мою порцию На виллу Ленни-Лианса они снова попали уже после полудня. Из-за снега дорога стала рыхлой, поэтому времени понадобилось больше, чем рассчитывали. По пути Даллиан проголодалась и окончательно погрузилась в пучину недовольства. Встретившая их Паула, наоборот, пребывала в приподнятом настроении. «Так вы действительно приехали, Хьюи? И Даллиан тоже!» произнесла женщина и отвела гостей в приемную. Говорила она вежливо, А с губ не сходила улыбка, однако напоминающие стеклянные бусины глаза не улыбались. Видимо, поэтому дружелюбие казалось шатким, готовым рухнуть от малейшего толчка. В обширном поместье не оказалось слуг, в их отсутствии по всей вероятности порядок практически не поддерживался, на ковре виднелась пыль, окна покрывал коричневый налет. Но в то же время столовое серебро и металлические дверные ручки были отполированы необыкновенно тщательно. Паула предложила им великолепные кресла и приготовила ароматный чай, но Хьюи не стал притрагиваться к напитку. Опасался, как бы туда не подмешали чего-нибудь. Да и не хотелось ему пить чай в особняке, в сарае которого лежал труп. Держась за пустой живот, Далян смотрела на стол с кексами жалким, как у ждущего позволения щенка, видом. Паула же словно не замечала ее состояние и продолжала болтать сама с собой, изображая радушную хозяйку. Предмет разговора вращался в основном вокруг произведения Ленни Ленца, а её увлечённость столицей волков можно было назвать почти патологической. Паула, не находя слов, рассказывала, насколько любит Дайера и остальных, чем жертвует ради того, что просло мастерство Ленни Ленца. Практически ни к чему другому хозяйка интереса не проявляла. Когда Хьюи попытался задать какой-то вопрос... Её голос вновь стал невыразительным, как при первой встрече, а лицо превратилось в холодную искусственную маску. Немного погодя, даже покорно слушающая девушка в чёрном, наконец, не смогла больше терпеть голод. «Я прекрасно поняла, о чём вы, но мы прибыли увидеться с Ленни Лянцем!» Негромко возразила она. Паула с пониманием кивнула. «Да, безусловно, я сообщила ему о вашем визите». Но Далиан, как сказал Дайер в 18 главе первого тома «Столицы волков», «Все в свое время. Сейчас лень не творит в кабинете». Библиодева раздраженно дернула бровью и со злокозненным выражением заметила. Эти слова прозвучали не в 18 главе, а в начале первой И там, и там действия происходят в игорном заведении. Однако обстоятельства совершенно разные. Вы и такого не знаете. Хм... В то же мгновение красивое лицо Паулы исказилось в сильные судороги, как будто по находящемуся на грани разрушения леднику побежали глубокие трещины. Хьюи понял, что дела плохо, и торопливо зажал Далиан рот. «Глупенькая ты, Далиан. Конечно же, Паула знает это, ведь она жена Ленни Ленца и первая в мире читатель. А сейчас она проверяла твои познания. Так ведь, Паула?» «Ага, именно». Благодаря вмешательству Хьюи, Паула, похоже, вновь обрела самоконтроль и привычно улыбнулась одними губами. «Очень хорошо, Даллиан, ты заслужила награду. Вскоре Лени захочет отдохнуть, так что я приведу вас в его кабинет. Идёмте». Девушка с по-прежнему зажитым ртом рассерженно уставилась на Хьюи. «Дурак! Что за колесицу ты нагородил, дурак? Вообще-то неприятно, когда дурак называет тебя дураком, кретин!» Сейчас не лучший момент для такого разговора. Юноша поднимался по лестнице, игнорируя раздражённое бурчание библиодевы. Когда они вошли в коридор, стал слышен стук, вероятно, пишущей машинки. Он становился громче по мере приближения к кабинету Лянца. На входной двери висел большой замок. Выглядело странновато, чего Паула, однако, не сознавала. Она вытащила ключ, отперла замок и без стука открыла дверь. За столом в дальней части комнаты сидел мужчина, который заметил гостей, оставил работу и обернулся. В то же мгновение Дисвард испустил слабый стон. Перед ними сидел мужчина лет двадцати пяти с женственно утонченными чертами и не на щеки длинными волосами. Тот самый, чье обезображенное тело они видели ночью в сарае. Ленни Лианс, автор бестселлера. Однако он был жив и невредим, казался немного утомленным, Но при виде Хьюис Даллиан мягко улыбнулся. «Вы эти самые читатели, которые прибыли повидаться со мной?» Предложив стулья, спросил он. «Вы мало же, чем я думал. Внук Виконта Дисварда, я прав?» «Да, рад встрече. Встреча с вами честь для меня», ответил юноша, разглядывая улыбающегося собеседника, и с нотками иронии добавил. «Похоже, вы полный сил. Да, кажется, общественность считает, что я умер». Усмехнулся Ленс. Около полугода назад на меня напал грабитель. Сразу после того случая я заперся на вилле, поэтому появление слухов моей смерти вполне закономерно. «Понятно», — кивнул Хьюи. Он не стал говорить, что видел вчера его труп. «Вы не посылали письмо моему деду, О.С. Лидисварду?» Писатель с некоторым смущением качнул головой. «Да, очень давно». «Давно?» Удивился юноша. Лен с мельком взглянул на Паулу, будто бы ожидая ее реакции. Та стояла у входа в кабинет, как будто не спускающая взор с преступника-тюремщик. ленни чуть торопливо спросил. «Прошу прощения, но у меня наконец появилось вдохновение. Не возражаете, если я буду печатать во время беседы?» «Да, конечно. Пишите продолжение о столице волков?» «Ага. Однажды я... Э, закончил его...» «Но людям не понравился конец. Думаю, стоит переписать». Пояснил он, передвинув печатную машинку так, что Паула не могла видеть напечатанное. Лен с привычными движениями застучал по клавишам. На вставленном между копировальной бумагой листе появились буквы. Хаюи всмотрелся. «Спасите женщину по имени Латиция, которая заперта в сарае». Он печатал не продолжение романа, а сообщение. «Можете бросить меня. Ничего страшного. Вечером, когда стемнеет, приходите снова в особняк и вызволите ее. Не слушайте, если будет отказываться». «А почему нельзя сейчас?» — поинтересовалась Даллиан. Стоящая в дверях Паула должна была услышать «Хочу прочесть законченный роман прямо сейчас». Ленц вновь принялся печатать. «Потому что Паула здесь». Ожидаемый ответ. Пока что я не должен перечить ей. Если вы исполните мое желание, в награду получите полностью законченную рукопись столицы волков. Копировальная бумага лежит в банковской ячейке. Комбинация... Дален молча смотрела на послание, не меняясь в лице. Но упомянутая плата, кажется, пробудила в ней мотивацию. Хорошо, я исполню ваше желание. Водушевленно произнесла она. Хьюи сокрушенно выдохнул. «У меня есть еще одна последняя просьба. Не распишитесь в книге?» «А, да, без проблем». Галяде на протягиваемую книгу, Ленни, похоже, понял, чего от него хотят. Он быстро вставил между страниц вытащенный из машинки лист, тем самым избавившись от свидетельствующих разговоре улик, а затем взял ручку и быстро поставил подпись на обратной стороне обложки. Паула глазами-бусинами невыразительно наблюдала за происходящим.